После буйных ветров и метелей деревья стояли пасмурные и голые, с ветвями, покрытыми коркой льда. В самый тихий безоблачный полдень до каждого дерева дотронулось из доброй улыбкой солнце, и оттаяли, распрямились и ветви, обрадованно потянулись навстречу его лучам. По всем солнцепекам запахло смолистой горечью, винным духом багульника и подталым снежком. С приближением весны сильнее затасковали о своих землянках курнзулайские лесовики по белому свету, по деятельной жизни,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 Утемленный его неожиданным возвращением, обитатели-землянки все разом поднялись и стали одеваться. Все поняли, что-то случилось, раз он прикатил обратно. Федот, запустив пятерню в свои волосы и позевывая, спросил его, что так скоро. Бродища выбросил на нары мешок с хлебом и стал развязывать воротник своей козлиной дахи, не торопясь с ответом. — Да не дай ты душу, варлом Макаревич. — Подожди, узнаешь. Хорошие дела начинаются. Теперь по двадцать часов в сутки спать некогда будет. —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 За перевалами совсем весна, по солнцепекам уже полы пускают. Надо и нам пустить на все за Байкалье вешний красный вал. Да такой, чтобы все атаманы и генералы не могли его потушить. И все, находившиеся в землянке, вдруг увидели, что Бродищев вовсе не такой нудный оратор, как казался им прежде. — Дело говоришь, — пробурчал Федот. Бродищев продолжал. — Привез я хорошие вести. Наши соседи, алтагачанские лесовики, даром времени теряли.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 Но, разглядев наставленный в упор винтовки, начал медленно поднимать длиннопалые руки. Второй, чубатый и горбоносый, заикаясь и судорожно застегивая на себе нижнюю рубашку, сказал, — со создаюсь господа. Третьего, спавшего ничком, пришлось основательно встряхнуть, чтобы заставить проснуться. От испуга на него навалилась безудержная икота. Федот прекратил ее тем, что поднес ему хорошую затречину.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 Через десять минут упаренная в мыло тройка, пролетев по улице, остановилось управление. В сиденье рессорной с опущенным верхом коляски поднялся арендатор золотых приисков Соломон Андроверов. В руках у него был охотничий Винчестер, из с кобуры у пояса выглядывала рукоятка семизарядного Смитвессона. — Здравствуйте, господа, — распланился Андроверов с казаками. — Атаман в правлении? — Вы что, узнать меня не можете, Соломон Самоилович? — насмешливо спросил Широглазов.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 — Очевидно, красных преследуют правительственные войска. — Извините, но я тороплюсь. — До свидания, Степан Павлович. — До свидания, господа. — отклонился всем Андроверов, уселся в коляску и приказал емщику, буряту в засаленной шубе без воротника, но с расшитой цветными сукнами грудью. — трогая церемпил. — Шоумагай, хара! — по разбойничьи гикнул бурят и взмахнул бичом. Быстро понеслась отдохнувшая тройка всхрамовой, роняя горячую пену судил. Казаки молча проводили ее. Потом один из них, сутулый и гробоносый, расплылся в злом смешке. А переперлый, видать, арендатора, видать, душа-то в пятке спряталась. Смерть никому не мила, стало бы держать тут нечего. Наступился на него старик с нависшими на глаза седыми бровями, с бородой во всю грудь. — Коснись тебе, так и ты побежишь во все лопатки. — А с чего мне бегать-то? золото я не накопил, пусть уж купцы до да арендатора от красных бегают.